Глава шестнадцатая. 26 августа Пашин поднялся рано. Не было еще и шести часов. Сегодня должно решиться все. Сегодня день схватки. Сделав зарядку и приняв душ, Пашин вышел в коридор. Дверь храмова отворилась, и в проеме появилась фигура капитана. Он, как и Пашин, выглядел свежо. Григорий поздоровался. «Привет, Володя!» «Привет!» «Тоже с утра не спится!» «Сегодня предстоит необычная работа, и ты это знаешь!» «Прогуляемся?» «Погода чудесная!» «Спасибо, что-то не хочется!» «Как хочешь!» «А я подышу свежим воздухом!» Григорий спустился в гостиную. На столике лежала стопка газет, привезенных Головиным. Прихватив одну из них, Пашин вышел во двор. Дыхание осени явственно чувствовалось ранним утром. Солнце светило ярко, но тепло его рассеивалось в прозрачном воздухе. Григорий устроился на небольшой скамейке. Закурил. Развернув газету, на первой же странице увидел фотографии губернатора и его первого заместителя. Рядом заголовки «Офицер всегда останется офицером», «Закрыть грудью товарища». В статьях разных авторов в полном объеме раскрывалась боевая биография вице-губернатора, в прошлом полковника ВДВ, начальника штаба десантно-штурмовой бригады. Срочно найденные сослуживцы Соколовского рассказали о незурядном мужестве полковника в Афганистане, Как только репортеры не называли вице-губернатора, и героем, и человеком, способным на самопожертвование ради жизни другого человека. Во двор въехала «Волга», остановившись напротив Пашина. Из нее вышел Головин и сразу направился к Григорию. «Доброе утро, Григорий Семенович!» «Для кого оно доброе, а для кого-то...» «Ну, не будем о грустном, как самочувствие». «Отлично! Это самое главное!» Майор взглянул на Головина. «Что ты сегодня рано, Артем? Новая вводная? Да нет, все по плану!» «Через час выезжаем на позицию!» Решил убедиться, так сказать, в готовности стрелка его напарника к работе. «От выполнения основной задачи сегодня зависит очень многое, нашей жизни в том числе». Пашин изобразил удивление. «Ты сказал нашей жизни?» «Мне казалось, что в этой афере собственной шкурой рискую только я». «Я ошибался». Головин, тяжело вздохнув, присел рядом с Пашиным, спросил. «С прессой знакомитесь?» «Так, просматриваю». «Но ты не договорил. В чем я ошибался?» «В том, что только вы рискуете жизнью». Если акция сорвется, те лица, что ее задумали, не пощадят исполнителей, а исполнителей и вы, и Храмов, и я, и все, кто работает на меня. Странно слышать от тебя такие речи. Раньше ты ничего подобного не допускал. Тебя гнетет задание? Как сказать? Не гнетет, а вот неуверенность какая-то присутствует. Пашин усмехнулся. «Тебе лично убивать людей приходилось?» «Нет». «Бог миловал». «Поэтому и неуверенность. Она пройдет. Тем более основную работу делать мне». «На вас-то и надеюсь». «Билеты на самолет привез?» «Конечно. Как и договаривались, вылет сегодня в 16.00 местного времени». Головин достал из бокового кармана легкой куртки пухлый лопатник, протянул Пашину паспорт на имя какого-то Ерофеева и авиабилет. «Храмов уже поднялся?» «Да». «Тогда завтрак и вперед, как скажешь. Мы в твоем подчинении». Головин вызвал деда Ерему, распорядился приготовить легкий завтрак и попросить вниз Храмова. Перекусив, по предложению Головина прошли в кабинет. Там опекун московских наемников неожиданно потребовал. «А теперь, господа, прошу оставить здесь все лишнее. Кольца, браслеты, печатки, цепочки, часы». Пашин насторожился. «Зачем? Это не моя прихоть. И все же...» «Григорий Семенович, пожалуйста, делайте то, что вам говорят». Объяснения все равно не услышите, так как я не смогу его вам дать». Оставляя в особняке часы, он лишится возможности при необходимости подать условный сигнал Максу и Зорро. Но подчиниться придется. Упираться не имеет смысла, да и ребята уже контролируют позицию. Они без сигнала должны просчитать ситуацию. И просчитают, находясь рядом». И все же требование Головина зародило в душе майора тревогу. Общий план пусть и в мелочи, но дал сбой. Не приведет ли он, в конце концов, к кардинальному изменению обстановки? Судя по тому, что Катран ночью не вызвал Грига на связь, бандиты подготовили и уже оборудовали позицию там, где и планировали изначально, на стройке. Значит, общая тактика покушения не изменилась, и все же тревога не отпускала майора. Не любил он таких вот неожиданных решений, когда все, казалось бы, уже оговорено. Однако вынужден был подчиниться обстоятельствам. Сняв часы, больше ничего лишнего у Григория не было, он положил их на стол. Храмов, кроме часов, снял еще золотую цепочку и обручальное кольцо. Головин заверил. «Не волнуйтесь, господа. Ваши вещи вернутся к вам сразу же по возвращению сюда. Паспорта и билеты на самолет, пожалуй, тоже следует оставить здесь». Но майор проявил твердость. «А вот это Артем не прокатит. Паспорта и билеты останутся при нас. И не пытайся настаивать. Не знаю, как напарник, я без документов и шага не сделаю». Головин неожиданно легко согласился. «Хорошо, хорошо. В принципе, я насчет документов никаких указаний не имею, а проявлять инициативу не стану. Оставьте паспорта и билеты при себе. Теперь мы можем ехать». Он посмотрел на часы и повторил. «Да, пожалуй, пора. Прошу, господа». И сам пошел к выходу. Следом за ним двинулись и Пашин с Храмовым. Чтобы подъехать к строящемуся микрорайону, на перекрестке у моста через железнодорожные пути водителю нужно было повернуть направо, но он повел машину прямо. Пашин отметил это обстоятельство, но промолчал, мало ли какими причинами вызвано изменение маршрута. Но когда автомобиль проехал мимо фасада госпиталя, свернул влево, при этом грубо нарушив правила дорожного движения, пересек две сплошные разделительные полосы, майор насторожился, но опять-таки промолчал. У двенадцатиэтажной коробки остановились. Пашин спросил, «Мы что-то должны забрать отсюда?» Головин повернулся. — Нет, господа. Мы прибыли на место, откуда вы проведете акцию по губернатору. Григорий откинулся на сиденье, заметив, что сзади «Волги» остановился черный джип. Вот оно что! Не зря тревога не оставляла его. Бандиты вывели из игры все прикрытие Пашина. Теперь он остался один на один с ними. «Следовательно, придется полагаться лишь на себя». Головин поинтересовался. «Вас что-то обеспокоило, Григорий Тимеонович?» «Правильнее сказать, вызвало раздражение». «И что же именно?» «Ты не догадываешься?» «Внезапная смена позиции?» «Но это же, по большому счету, пустяки». Вы, как бывший офицер спецназа, должны перестраиваться по ходу изменения обстановки. Мгновенно. Не в этом дело, Артем. А в чем же? Раздражает то, что кто-то пытается держать меня на коротком поводке. К чему все эти ненужные движения с пристраховкой? Твои боссы чего-то боятся? Григорий Семенович. Я уже говорил вам, что не вникаю в планы руководства, а только исполняю его волю. Прошу выйти из машины и войти в подъезд. Что? Так толпой пойдем? Три человека не толпа. А люди в джипе не будут нас сопровождать? Нет. Они будут прикрывать ваш, вернее наш отход, потому что мне поручено вывести вас отсюда после завершения акции. «Не слишком ли вы рискуете?» «И это не мне решать!» Пашин раздраженно бросил. «А ты сам вообще хоть что-нибудь решаешь? Или даже залезть на бабу, разрешение у босса спрашиваешь?» «Ну, зачем вы так грубо, Григорий Семенович? Я же ничего плохого вам не сделал. Хорошего тоже. Ладно, хватит базарить. Идти так идти». Майор вышел из машины и, несмотря по сторонам, быстро направился к подъезду 12-этажного дома. За ним последовали Головин с Храмовым. Войдя в лифт, Пашин спросил, куда едем? Последний этаж, Григорий Семенович. Майор нажал на кнопку с цифрой 12, и лифт начал подъем. Григорий, напрягшись, просчитывал ситуацию. В подъезд они вошли трое, сопровождение внизу. Позиция либо в одной из квартир двенадцатого этажа, либо на крыше. Там могут быть и, скорее всего, будут люди Босса. Но немного. Один или два. Так, с Храмовым и Головиным надо решать вопрос в лифте. Наверху он один вряд ли сумеет перехватить инициативу. Что ж, Грик, начали работу. Пашин повернулся к головину и резким ударом солнечное сплетение заставил того сложиться пополам. И тут же произвел шейный захват Храмова. Тот прохрипел: «Ты что, майор?» «Отвечай на вопрос его, только быстро. Ты был в курсе смены позиции?» «Нет». «Когда ты должен был убрать меня?» «Сразу после выстрела по цели. Дальше. Покинуть позицию». «Ты думаешь, тебя бы оставили в живых?» «Вряд ли». Пашин бросил взгляд на цифры, высвечивающие набирает этажей, которые проходил лифт. Только что высветилась отметка 9. Он не успевает. Майор нажал клавишу «Стоп». Лифт остановился. Григорий вновь взялся за Храмова. «И все же решил провести ликвидацию?» «Нет». «Но я не знал, как сказать тебе об этом». «Считай, сказал». «Слушай, Вова, ты такая же жертва, как и я. И только оказав помощь мне, сможешь рассчитывать на жизнь, а в дальнейшем и на свободу. Я работаю здесь не один. Вот только с этой рокировкой неувязка образовалась. Ты готов работать со мной? На моей стороне?» «Да». «Это не ответ. Слово офицера «да». «Я не убил бы тебя только за то, что ты спас моих парней у водопада. Помнишь?» Григорий отпустил Храмова. «Ладно, стой пока спокойно». Пашин рывком поднял головина, быстро обыскал, вытащил из-за пояса пистолет ПМ и из бокового кармана сотовый телефон. Хлестнул пару раз по щекам. «Вдох глубже, Тёма, ещё глубже. Вот так. Отпустила?» «Да, но заткнись. Роли поменялись. Теперь ты и твои дружки с боссом – жертвы. В городе действует группа спецназа и действует, имея целью ликвидацию банды, выполняющей заказ московских хозяев по вашему губернатору. У тебя один шанс сохранить жизнь. Помогать мне во всем. В противном случае – смерть». Телефон Головина издал трель вызова. Григорий кивнул на мобильник. «Смотри. Связь у вас пашет отменно. Даже в шахте лифта прием обеспечивает. Твои дружки беспокоятся?» «Наверное». «Снизу или сверху?» «Не, не, не знаю». «Где оборудована позиция?» «На крыше». «Сколько там человек?» «Двое». «В джипе». «Четверо». «На каком этаже ты должен был убрать Храмова?» Головин замотал головой. «Не я, а кто?» «Те, кто в джипе, на выходе из подъезда». Пашин многозначительно взглянул на напарника. Взгляд того стал мрачным. Головин же проговорил. «Я... я должен ответить». Телефон продолжал звонить. «Отвечай следующее. Лифт застрял. Пытаемся запустить его. Внутри все в порядке. Пусть на всякий случай будут готовы связаться с лифтером. Может понадобиться экстренная помощь. Отвечай». Головин включил телефон. «Ну? Да ни хрена! Лифт застрял, мать его!» «Да пробую! Ты вот что, узнай-ка, как можно вызвать лифтера!» «Если через минуту самостоятельно не разберемся, придется тащить его сюда. Пока все. Ждите». Бандит отключил связь, опустил трубку. Пашин обратился к нему. «Слушай и запоминай, Тема. Сейчас продолжим движение. Затем выходим на крышу. Какое оружие подготовлено к акции? Винторез. Отлично». Проходишь к позиции, берешь винтовку, передаешь ее мне. Сам отходишь к парапету и никаких движений, что бы ни произошло. Сделаешь глупость, пристрелю. Запомни это. Запомнил. Вот и ладненько. Разберемся на крыше, решим, что делать дальше. Я нажимаю кнопку, ты же сообщаешь, что лифт заработал. Делаем все синхронно. Готов? Готов? «Готов. Поехали». Пашин запустил лифт. Головин предупредил об этом людей наверху. Троица вышла из подъемного механизма. Первым на крышу поднялся Головин. За ним, держа в кармане готовый к бою пистолет, Пашин. Сзади мрачный храмов. Их встретили, как и говорил Головин, двое молодых крепких парней. «Ну, че там голова?» «Ты не слышал? Лифт встал». «А я уж подумал, случилось что?» «Что могло случиться, дурень?» «Так, время? Уф!» «Хорошо, что с запасом выехали. Надо доложиться боссу». Сказав это, Головин взглянул на Пашина. Тот взглядом указал на свою правую руку, предупреждая, если что, выстрел. Артем все понял, включил мобильник, поднес трубку к рту. «Босс, это голова». «Да, все нормально». Мы на позиции. Понял. Да. Ясно. Обязательно. Спасибо. Отключил телефон, положил его в карман. Обратился к Пашину, говоря больше для парней. Обстановка, Григорий Семенович, как видите, немного изменилась. Стрелять по цели придется отсюда. Взгляните прямо вниз. Ворота в госпиталь видны хорошо. Сегодня ночью... Их автоматика выведена из строя, так что губернатору придется выйти из машины. В это время вы произведете выстрел. Стрелять гарантированно на поражение. В голову. Будет совсем неплохо, если удастся произвести несколько выстрелов. Башин произнес. Данное обстоятельство зависит от вида оружия, которое подготовлено к работе. Из СВД... Несколько выстрелов я произвести не смогу. А из винтореза? Сколько точно метров по прямой до ворот? 350. Тогда без проблем. Но я должен осмотреть оружие. Конечно, Григорий Семенович. Оно и приготовлено для вас. Минуту. Головин прошел к высокому парапету, где лежал сверток. Сбросив мешковину, он поднял винторез. Парни группы прикрытия тут же обнажили пистолеты. Майор внимательно следил, как Головин несет ему винтовку. Артем понимал, что рискует жизнью, поэтому не прикасался к рукоятке и спусковому крючку. Так, как клинок, и передал винторез Пашину, тут же отойдя в сторону С ним сблизился Храмов, перекрывая головяну путь отхода. Пашин же осмотрел винтовку, проверил магазин, как бы мимоходом загнал патрон в патронник, поставив винтовку в режим ведения одиночного огня. Вскинул винторез, взяв на прицел верхние этажи госпиталя. Откорректировал четкость. И тут, развернув винтовку в сторону парней, дважды выстрелил — Глушитель преобразовал выстрелы в хлопки. Бандиты же, пораженные в головы, рухнули на крышу. Повернувшись к храмову, Григорий приказал. «Обыщи их, Вова». «А ты иди сюда, голова». Головин, слегка побледневший, послушно подошел к майору. Пашин спросил. «Сколько времени до прибытия в госпиталь губернатора?» «С момента, как сообщат, что он выехал из администрации, 15-20 минут». Добро. «Быки внизу сюда не дернутся?» «Нет, не должны. Если не получат дополнительный приказ босса». «Где находится босс?» Головин назвал адрес. «Какова его охрана?» Головин ответил и на этот вопрос. «Он не мог переместиться на другое место?» «Нет, он инвалид и не покидает своего поместья никогда. дай-ка мне мой мобильник». Головин послушно передал телефон майору. Григорий набрал номер Глебова. «Макс, это Грик». «Грик, черт бы тебя побрал! Что происходит? Сопровождение от усадьбы тебя потеряло. Где ты?» «Успокойся, Макс. У тебя связь с группой прикрытия есть?» «Конечно». «Она рядом?» «Да». «Тогда слушай, что надо сделать». Без четверти восемь Глебова вызвал клеммок. «Макс на связи». Докладываю. В вашу сторону проследовала тонированная девятка. Принял. Затинный, продолжавший наблюдая за соседним зданием, спросил. Что там, Макс? Глебов поднялся. К нам гости. Начинается? А черт его знает. Посмотрим. Он подошел к балконному проему. Затинный переместился в сторону. Офицеры смотрели на дорогу, подходящую к стройке. Где была устроена позиция снайпера. «Девятка» не заставила долго ждать себя, подъехав прямо к подъезду, остановилась. Глебов внимательно наблюдал за автомобилем, но он стоял, и никто из него не выходил. Это было странно. Внезапно подал голос Затины. «Макс, по лестнице сверху спускаются те, кто находился на позиции». «Они с оружием?» «Нет». «Идут порожняком?» «Да». «Что-то не так, Костя?» «Да, вижу. Посмотрим, что произойдет далее». А далее парни, проведшие ночь на восьмом этаже строящегося дома, где была установлена крупнокалиберная винтовка, вышли из подъезда, сели в машину, и «девятка» резко, с пробуксовкой, выбрасывая из-под передних колес фонтан щебня, рванулась от дома. Глебов взглянул на Затинного. Ты что-нибудь понял, Зорро? Ни хрена. Может, отвели контроль перед прибытием основной группы? Черт его знает. На рацию капитана проследовал очередной вызов. Вызывал на связь командир группы спецназа местного ФСБ. Макс, я Лиман. Вижу отходящую от объекта девятку. Остановить ее? Нет. Пусть уходят. Принял. И тут же в разговор вклинился Климук. «Макс, я таксист». Только что получил сообщение от заслона группы наблюдения за усадьбой, где содержались наши клиенты. Их на Волге вывезли в центр. Там, на проспекте, за госпиталем, машине бандитов удалось оторваться от хвоста. Как это удалось оторваться? Волга перемахнула в один из проулков, повернув там, где это запрещено, и перед самым транспортным потоком, который пошел... От ближайшего светофора. Группе преследования удалось пробиться через поток, но к ним прицепился не, кстати, оказавшийся там наряд дорожно-патрульной службы. От Гая отбились, но объект потеряли. Сейчас прочесываем район, пытаясь найти его. Что передать им? Глебов сплюнул на бетон: Передаем, что они мудаки. Маневры Волги могут означать лишь одно. «Бандиты обнаружили наблюдения. Засветились наши наблюдатели. Черт! Теперь только одному Богу известно, что последует дальше». Лейтенант спросил, «Может выйти на шефа местного ФСБ и предупредить об опасности губернатора? Не спеши. Это мы всегда успеем сделать. Группа преследования пусть продолжает поиски, но аккуратно, не привлекая к себе внимания». Тебе оставаться на месте и ждать указаний. Все, до связи. Есть, до связи. Глебов отключил рацию, ударил кулаком по стене, выругавшись. Твою мать! Наши упустили в Волгу с Пашиным и Храмовым. Затинный проговорил. Это я уже понял. Что будем делать? А я знаю. Если бандиты определили слежку а ничем другим объяснить их движение я не могу, то дела плохи. Они либо отменят на время акцию, либо проведут ее с другой, неизвестной нам запасной позиции. Но Григу уже не выжить. Ешь твою за ногу. Надо же так лохануться. Не надо было пасти усадьбу. Не надо. Это не нам решать. В том-то и дело. В результате вся организация размыта. «Нам отвели вспомогательную роль, сделав акцент на профессионализм Грига и недооценив возможности и местных бандитов». Вот и итог. «Григ непонятно где, губернатор под угрозой, мы со всеми группами вне игры». Прапорщик посмотрел на дом. «Макс, оружие». «Получается, люди Головина бросили столь ценную винтовку?» «Хм, ты прав. В-94 в случае отмены акции отсюда они в доме бы не оставили. Значит, что? Петляют с Пашиным по городу, чтобы вскоре доставить сюда? А охрану зачем убрали? Возможно, чтобы выманить из засады возможных наблюдателей здесь. Или... Или что?» или то, что Головин, либо его непосредственный руководитель, никакого наблюдения не обнаружили. То есть, предположим, наши наблюдатели у усадьбы не засветились, но бандиты, понимая значение акции, решили перестраховаться и убедиться, что контроля на самом деле нет. Поэтому они применили маневры отрыва от потенциального хвоста и убрали людей из стройки, одновременно наблюдая и за Волгой, и за домом. По идее, если контроль существует, то он должен проявить себя, ведь создается полная иллюзия кардинального изменения обстановки. Мы, тот самый контроль, должны заметаться, пытаясь выровнять ситуацию, в частности, начать активный поиск Волги, проверить позицию – И, наконец, предупредить губернатора. В окружении главы администрации наверняка и кроме Соколовского есть человек бандитов, который и координирует их действия. Таким образом, если мы проявим активность, люди Полесского в Павлограде узнают об этом. И тогда все уже гарантированно пойдет прахом. Логично. «Значит, что?» «Подожди». Глебов вызвал на связь группу поиска «Волги», приказав ее руководителю свернуть поиски и уйти из района госпиталя. Затем посмотрел на Затинного. «А теперь подождем. Если я прав, то Пашин уже совсем скоро будет здесь». «А если не будет?» «Тогда нам нехрена делать в службе». — Соберем манатки и разъедемся по своим магазинам и фермам. — Похоронив Григо? — Ну, а что ты предлагаешь? — Не знаю. — Идиотское положение. — Это точно. Но ждем. Затинный, тяжело вздохнув, перевел взгляд на улицу, держа в обзоре видимые подходы к зданию, где на восьмом этаже продолжала находиться на позиции крупнокалиберная снайперская винтовка. Глебов заметно нервничал. Выдвинутая им версия, объясняющая поведение бандитов, конечно, могла иметь место. Но все могло быть и по-иному, и это обстоятельство не давало капитану покоя. Трель сотового телефона в наступившей гнетущей тишине прозвучала особенно громко и неожиданно. До того неожиданно, что капитан первым делом выхватил с чехла рацию и только потом телефон. Он не успел ничего произнести, как услышал. «Макс, это Грик!» Мушинально и облегченно капитан проговорил. «Грик!» И только потом выругался. «Черт бы тебя побрал! Где ты?» Выслушав майора Пашина, капитан опустил трубку, прижав затылок к бетонной стене. Проговорил, глядя на Затинного. «В порядке наш Грик». И, наконец-то, все прояснилось. Ни хрена я не угадал. Так что произошло? Бандиты использовали этот дом как подставу, определив главную позицию недалеко от госпиталя. Командиру удалось переломить ситуацию и взять под контроль Головина. Храмов перешел на его сторону. «Слава Богу!» так. Грих поставил задачу. «Начинаем ее выполнение. Ты, Зорро, пулей в соседний дом. Сними винтовку и спускайся на улицу. Понял? Без вопросов. Пошел». Прапорщик метнулся к лестничной площадке. Глебов поднял рацию. «Лимана вызывает Макс. Лиман на связи. Первому к подъезду нашего дома. Принял. Выполняю». Капитан переключился на Климука. «Таксист, я Макс. Слушаю вас». Подъезжай к подъезду. К вам или ко мне? Выполняю. Глебов отключил рацию и так же, как ранее затинный, бросился к лестнице. Вскоре он вышел из подъезда, у которого ждали климук и неизвестный офицер спецназа. Он тут же представился. Капитан Ващук, он же Леман. Макс. Капитан Максим Глебов, твое имя. Гена. Два вопроса, Гена. Да. Группа мобильна, конечно. «Адрес. Знаком?» «Так точно. Западный спальный район. Если не изменяет память, крайний дом от центра, возле оврага. Тебе видней. Командуй бойцам оседлать свой транспорт. Сам поедешь в Волге. Задачу поставлю по ходу движения». Капитан местного управления ФСБ кивнул. «Встречный вопрос. Разрешите?» «Валяй. И давай на «ты». «Куда моим вывезти газель?» «Ты на газели?» «Да. Сквер по пути сюда помнишь? Естественно. Там пусть и ждут нас. Как проедем мимо, пусть следуют за «Волгой».» «Ясно». Ващук отошел в сторону, вызвав на связь свою группу. Из соседнего дома вышел затинный, легко неся в руке винтовку, чей вес в боевом снаряжении составлял 11,5 кг. килограммов. Подойдя, бросил ее к ногам капитана». «Муляж». «Понятно. Но ничего. Скоро этот муляж мы засунем главарю местной банды в задницу». Затинный предложил. «А может, лучше самому Полеському?» «Хорошая мысль. Но в столицу, дуру, потащишь ты». «Согласен». «Ладно. Садись в Волгу, а мне еще надо с ребятами из группы слежения связаться». Глебов вновь поднял рацию. «Заслон, я Макс». «Заслон слушает». «Ты вышел из центра?» «Так точно». «Срочно возвращайся. Возле двенадцатиэтажки по улице у С самого подъезда увидишь джип, номер такой-то. В нем четверо бойцов банды Головина. Задача нейтрализовать их. В дальнейшем, доложив мне, находиться возле дома». Это ж почти напротив въезда в госпиталь. Меня радует, что ты знаешь город. Задача ясна? Предельно. Работай. Глебов с командиром группы прикрытия также сели в Волгу. Майор приказал. Так, лейтенант. На всех парах мимо сквера по адресу. Понял. Вперед. Глебов обернулся к выщуку. Нужный нам дом стоит в ряду улицы? Нет. Он как бы на отшибе. Забор по периметру высокий. Там все заборы высокие. Значит так. Действуем мгновенно. Подъезжаем прямо к дому. Твои ребята окружают его. Затем со всех сторон проникают на территорию. Мы же заходим через центральный вход. Охрану, что окажется на улице, класть на землю. В случае оказания сопротивления огонь на поражение. Затем штурм здания. Режим работы с охраной в доме тот же. Цель штурма — захват некоего инвалида на коляске, хозяина. И тех, кто окажется в доме, кроме охраны. Вопросы? Я пойду с вами? Естественно. Вопросов нет. Передай задачу в «Газель». Вон она, как раз прошла мимо нас. Капитан вызвал по рации своего заместителя, — продублировав полученную задачу. Десятка группы поиска вышла в заданный район через пятнадцать минут. Свернув с проулка на узкую улочку, ведущую к двенадцатиэтажному зданию, бойцы местного спецназа увидели искомый джип. Командир, молодой старший лейтенант, приказал подчиненным. «Внимание! Встаем сзади и сразу ко всем четырем дверям. Всех быков на улицу на асфальт под прицел. В общем, как всегда. При попытке сопротивления огонь на поражение. Готовы? Готовы, донеслось с заднего сиденья. Десятка остановилась непосредственно за джипом. Да и при всем желании проехать дальше она не могла. Джип занимал большую часть улочки. Его не объехать, даже по тротуару. Из «Жигулей» выскочили пять человек в камуфлированной форме и черных масках. Бандиты, находившиеся в джипе, и глазом не успели моргнуть, как бойцы спецназа буквально выдернули их из салона, уткнув физиономиями в асфальт, прижав к затылкам стволы автоматов. «Лежать спокойно!» «Одно движение, пуля в затылок!» Бандиты и не собирались сопротивляться, прекрасно зная, что парни в камуфляже слов на ветер не бросают. «Рассказали?» «Пуля в затылок» то выпустят без всяких базаров, дай только повод. Поэтому и лежали смирно. Командир группы обыскал каждого. К джипу полетели четыре пистолета, один оборудованный глушителем, два ножа и два кастета. Старший лейтенант каждому из бандитов надел на запястье наручники, приказав подчиненным усадить задержанных обратно в джип. Дабы не привлекать ненужного внимания, случайных прохожих, затем включил рацию. Макса вызывает заслон. На связи. Что у тебя? Нормалек. Стреножили пассажиров джипа, как говорится, без шума и пыли. Молодцы. Находитесь на месте. Глебов принял сообщение старшего лейтенанта, когда его такси выезжало на дорогу, в конце которой стоял внушительный дом босса местной мафии, подконтрольной Москве. Через Полесского. Капитан вызвал Пашина. Грик, я. Внизу порядок. У тебя как? На подходе к указанному дому. К штурму готово. Осторожней там. И не забудь, спускаясь, предупредить о своем намерении командира группы захвата джипа. А то, как бы чего ни произошло. Думай об оси. Я как-нибудь разберусь тут. Удачной охоты, Макс. Спасибо. Конец связи. Обе машины подъехали к крайнему поместью, иначе трудно было назвать усадьбу хозяина. Такси остановилось возле центральных ворот. Газель повернула в проулок, который разделял владение босса от остальной улицы. Из салона микроавтобуса высыпали бойцы спецназа, тут же окружив усадьбу. Из калитки вышел вооруженный укороченным автоматом «Аксу-74» охранник. Из «Волги» показался Глебов в обычном летне-осеннем костюме. «Пардон, служивый, это дом господина Панфилова?» «Какого Панфилова? Нет здесь такого». Максим сблизился с охранником. «А кто есть? Вас это не касается». Резкий удар в челюсть опрокинул охранника на землю. Подняв автомат, Глебов проговорил. «Касается, дружок!» «Еще как касается!» И сделал отмашку пассажирам такси. Офицеры покинули салон. Капитан Ващук бросил в эфир. «Готовы?» Получив утвердительный ответ, приказал. «Внимание! Штурм!» И первым ворвался на территорию поместья. Из будки у ворот выскочил еще один охранник, и тут же был сбит с ног ударом прапорщика Затинного. Глебов с Затиным Вощуком и Клюмуком бросились к парадному входу. В холле их встретили еще двое вооруженных охранников. Один успел выстрелить. Хорошо, что времени прицелиться не имел, иначе снес бы голову Глебову. А так пуля лишь обожгла щеку капитана. Короткой очередью Ващук срезал обоих охранников. Штурмовая группа заняла первый этаж, следом второй. Сопротивление нигде не встретили, о чем заместитель командира доложил своему начальнику. Офицер также сообщил, что в служебном кабинете обнаружены инвалид на коляске, пожилой мужчина и еще один охранник, который без сопротивления сложил оружие. Глебов с Затинным поднялись в кабинет. В пожилом мужчине капитан сразу узнал трагически погибшего в автокатастрофе господина Маховского. Максим воскликнул. «Ба! Лев Георгиевич! С собственной персоной!» «Оказывается, загробный мир существует, раз оттуда иногда возвращаются. Не расскажете, каким образом, господин Маховский?» «Вы меня с кем-то путаете» неуверенно проговорил Маховский. «Да, возможно. Впрочем, совсем скоро ваша личность будет доподлинно установлена». Глебов перевел взгляд на инвалида. «Это, как понимаю, сам хозяин или босс? Не ошибся?» Старик процедил сквозь зубы. «А не пошел бы ты, мусор?» «Понятно. Мы из блатных. Логично». Полесский, Маховский и приблотненный полудурок. Хорошая компания. Капитан приказал охранника вывести. Маховскому и хозяину поместья надеть наручники, предварительно обыскав. Достал прибор специальной связи. Катрана вызывает Макс. Катрана связи. Докладываю. Попытка ликвидации губернатора Павлоградской области сорвана. Угроза жизни главы областной администрации устранена. Грик в порядке и на свободе. Мной во взаимодействии с силами спецназа местного управления ФСБ задержаны так называемый БОС, прямой организатор покушения и небезызвестный Лев Георгиевич Маховский. Жду дальнейших указаний. Значит... И Маховского взяли? Так точно. Это занятно. Задержанных передать сотрудникам областного управления Федеральной службы безопасности. Самим же вместе с Григом и Храмовым ближайшим рейсом вернуться в Москву. Здесь все и обсудим. Как понял, Макс? Вас понял, Катран. Выполняю приказ. Конец связи. Глебов повернулся к капитану, кивнув на задержанных. Этих передашь своему командованию. Мы же с таксистом убываем. Извините, как мне доложить о вашем участии в захвате преступников? А как хочешь. Можешь все заслуги отнести к себе. Ведь так, по большому счету, и было. Короче, разберешься. Связывайся с начальством. Мы поехали. Давай. Офицеры пожали друг другу руки – Глебов с Затином и Климуком вышли из здания, прошли к Волге с шашечками. Лейтенант спросил, «Куда едем, капитан?» «К двенадцатиэтажке, что недалеко от госпиталя». «Понял». Развернув автомобиль таксист, он же лейтенант оперативного отдела службы АНТ, повел Волгу к центру города».